Спокойно усевшийся в большое кресло у камина, тотчас стал рассчитывать, что может он извлечь из этого обстоятельства. Прошло несколько минут. Вдали раздался звук трубы, зывавший собак. А вскоре после того мощеный двор огласился топотом нескольких лошадей. Это возвращался Деласи со своим стременным и двумя псарями. Поперек седла у стременного лежал великолепный затравленный кабан. Лакей, который вел сэра Вильямса, доложил своему барину об этом посещении, и кавалер, не зная, кто был его гость, тотчас слез с лошади и пошел в столовую. Сэр Вильямс увидел человека высокого роста, лет 65, но сильного, крепкого, широкоплечего, сухого и мускулистого живыми глазами. Он был совершенно сет но на лице его почти не было морщин. Он был в бархатном зеленом охотничьем костюме и ботфортах, с рогом на перевязи, с плетью и карабином в руках. «Милостивый государь», — сказал сэр Вильямс, поднимаясь и идя к нему навстречу, «прежде чем назвать себя, потому что имя мое едва ли вам знакомо. Позвольте мне передать вам письмо вашего племянника, маркиза Гонтрана». «Вы знаете Гонтрана?» — живостью спросил кавалер. «Я друг его», — скромно отвечал сер Вильямс. «В таком случае вы здесь у себя», — вскричал кавалер. «Я думаю, что чтение письма можно отложить до после ужина». — Садитесь, милостивый государь. Друзья моего племянника — мои друзья. Сэр Вильямс поклонился. «Жан — Жан! — вскричал кавалер. — Дай прибор. — Вы сегодня плохо поужинаете, мой дорогой гость, — прибавил старик, обращаясь к сэру Вильямсу. — Поохотничьи! — Господин кавалер, — отвечал сэр Вильямс, — я, подобно вам, последователь святого Губерта. «Вы охотник? Страстный! Я ирландский дворянин. Так как вы до сих пор не распечатали моего рекомендательного письма, то мне приходится самому сказать свое имя. Баронет сэр Вильямс». Кавалер поклонился. «Мой друг Гонтран, — продолжал баронет, — рекомендует меня вам именно как страстного последователя святого Губерта, горящего желанием познакомиться с бретонской охотой. «Право, Гонтран, лучший из племянников в этом мире!» — весело вскричал кавалер. «Отличная мысль прислать мне товарища! Я надеюсь, милостивый государь, что вы поживете у меня, если это не будет нескромно! Полноте! Нескромен я, потому что предлагаю вам такую убогую берлогу!» «Я вас прошу теперь прочитать письмо Гонтрана», — сказал сэр Вильямс. «Это зачем?» «Так нужно», — отвечал сэр Вильямс, с хладнокровной дерзостью преследуя свою мысль. «Если вам угодно», — сказал кавалер, — «я прочту». И он распечатал письмо Гонтрана. В то время как он читал, сэр Вильямс наблюдал за ним и думал, — Вот славный добряк, из которого я сделаю все, что захочу! — Как? — вскричал кавалер, кончив читать письмо и обращаясь к баронету. — Вы влюблены? — Увы! — вздохнул тот, опуская глаза. — Я не вижу тут ничего дурного, — сказал старик. — Я нахожу только, что вы совершенно напрасно вздыхаете. — Видите ли, в чем дело, дорогой гость! — Улыбаясь, продолжал он. «По-моему, с женщинами нужно обращаться как с неприятелем. И я был когда-то молод, и мне было 30 лет, и у меня вился черный ус И клянусь вам, я не терял времени даром!» Сэр Вильямс улыбнулся. «Вы, французы, — сказал он, — предаете любви рыцарский характер». Это объясняется вашей историей. Но мы, ирландцы... Здесь баронет счел нужным принять задумчивый и грустный вид